«В ней есть что-то знакомое». Джаспер уверен, что видел ее раньше. «Вот оно!» — он щелкает пальцами. Мальчишка принес новости о ней после его первого визита к шакалу. Экстраординарный феномен. Перл — белоснежная девочка. Живое представление в... «Ее выставляют в Ридженс Гэллери?» «Не так ли?» — спрашивает он. Агент кивает. «Я мог бы организовать встречу». Джаспер нащупывает банкноты у себя в кармане и натыкается на кольцо. Он напряженно размышляет. «Не стоит трудиться, так или иначе. Большинство лондонцев уже видели ее». Тоби «Думаю, это моя любимая вещица», — говорит Джаспер и берет маленькую трубку с изображением его лица. Он зажигает табак и довольно хмыкает. «Дым как будто выходит из моего цилиндра». Тоби смотрит, как он перебирает другие безделушки. Дым заволакивает фургон, лицо и жесты его брата тонут в тумане. Тоби подносит бокал карту. Он прислушивается к внешним звукам, к голосу Нелли, к быстрым шагам ее и Стеллы, возвращающимся из парка развлечений. Он слышит ее смех, который как будто резонирует в его теле. После той ночи в беседке он долго стоял перед зеркалом, он ощущал следы рук Нелл на своей коже, как будто она оплела его длинными лозами и залезла в пупок, словно пчела, собирающая цветочную пыльцу. Он поднял рубашку. Его живот был широким, но не отвисшим, усеянным темными волосками. Кожа была рыхлой и бледной. «Совершенно обычной», — подумал он. Он перелистал альбом с фотографиями цирковых артистов, останавливаясь на любимых образах. Минни, чью шкуру он покрывал цветами. Человеческая картина из шоу Уинстона. Он аккуратно закрыл альбом и повернул зеркало к стене. В нем крепла уверенность, что он никогда не будет достаточно хорош для нее. Она была лунной Нелли. Он видел, как она парила под корзиной воздушного шара, слышал нестроенное пение на трибунах, читал восторженные и разгромные статьи про неё в разных газетах. Весь Лондон хотел видеть её. Кто он такой, чтобы обладать ею? В следующие дни Тоби находил извращённое удовольствие в том, что не позволял себе даже посмотреть в её сторону. В конце концов, думал он, смерть Дэша была не напрасной. Теперь она резонировала в такт его собственному несчастью. «У меня такое ощущение, будто она что-то скрывает. Как думаешь?» она могла завести любовника. Тоби вздрагивает, и страх холодным кинжалом вонзается в его грудь. «Нелл?» Брат смотрит на него прищуренными глазами. «Нет, я говорю о Брунет». Тоби выдавливает улыбку. Он снова чувствует, что брат читает его, как раскрытую книгу. «Для меня что одна, что другая», — бормочет он и одергивает рукава. «Он слишком много выпил». Свеча отбрасывает на стену пёстрые тени, похожие на переплетение лиан и ползучих растений. Необыкновенный дождевой лес, ползущий по афишам. Он поднимает руку и смотрит, как тени пляшут на его коже. «Я не могу потерять её», — говорит Джаспер. «Положение слишком рискованное. Пусть Нел и звезда представления, но многие зрители приходят из-за Брунет. Рискованное положение? Но ты дважды за вечер...» «Имеешь полные трибуны. Деньги сыплются быстрее, чем мы успеваем ловить их!» Тоби умолкает, поражённый новой мыслью, и наклоняется вперёд. «Сколько денег ты занял, Джаспер?» 5000 улыбка сползает с лица Джаспера. 5000 с лёгким презрением повторяет он. «Сколько же?» 20 «Двадцать. «Двадцать тысяч?» — Тоби разевает рот. «Двадцать тысяч фунтов у подпольного ростовщика?» «Не надо так смотреть на меня! Они немногим лучше бандитов! Они освежуют тебя! Они убьют тебя ради последнего пенни Его сердце гулко стучит. «Как ты мог совершить такую глупость?» «Глупость?» — гневно восклицает Джаспер и поднимается на ноги. Тоби должен остановиться, но не может. Его голос становится более громким и настойчивым. «Что ты будешь делать, когда наступит зима? В цирке всегда наступает мертвый сезон!» я арендую и подром как где джаспер хлопает ладонью по столу бокалы звенят и подпрыгивают разве мое шоу не великолепно разве все вокруг не говорят о нем мы наполняем трибуны тоби смотрит на своего брата который вдруг кажется ему очень маленьким и уязвимым бледная кожа на горле туго натянута вокруг кдк Тоби вспоминает, как в детстве брат тайком пробирался в его комнату и обнимал его. Два сердца, которые бьются вместе, так близко, что они ощущали себя двумя цветками на одном стебле. «Ты не понимаешь, ты не можешь понять, что такое идти на риск и как это возвышает меня!» Тоби опускает голову. Резкая боль, как будто свод его ребер, готов провалиться в грудную клетку. Тени от свечи пестрят на его руках — и он понимает правоту своего брата. Джаспер После ухода Тоби Джаспер не может заснуть. Он должен быть рад и доволен расширением своего шоу, новыми цирковыми актерами и животными. Но страх брата давит на него. Он смотрит на свою учетную книгу, на утекающий ручеек фунтов и гиней Он не принял это в расчет дополнительный фураж для животных, починка фургонов, повышение гонораров. Все эти мелкие издержки стремительно растут. Что-то кажется разболтанным, ненадежным и недоделанным. Он представляет, как задвижка на клетке волка срывается с петель, и его зверь начинает бегать по ночным улицам Лондона. Он надевает сапоги и поспешно идет в зверинец, кивая грумом, которые стоят на страже по ночам. Его охватывает моментальное головокружение — Словно пол виселицы проваливается под ногами, и всё то, что он накопил, падает в бездну. Он испытывает мелочное и нелепое желание вернуть своё старое шоу, когда он знал имена всех и каждого, когда ему было мало что терять. Он идёт дальше, мимо львов, мимо леопардов и морских львов, плещущихся в металлических цистернах. Он поднимает покрывало на клетке с его любимыми животными, ощупью находит задвижку. Клетка надёжно заперта. И он облегченно вздыхает, глядя на надпись «Счастливое семейство», выведенную размашистыми буквами. Во внезапном свете масляной лампы заяц и волк поднимают головы, их глаза превращаются в узкие щелки. Джаспер смотрит, как заяц перекатывается на бок и приваливается к волку, обнажая белое брюшко. Он испытывает приходящее желание, чтобы волк обнажил клыки и явил свою истинную природу. Сколько лет подавленных устремлений, но волк упитанный, потому что он не должен голодать. «Кто здесь волк, а кто заяц?» — однажды спросил он у Тоби, как будто кто-то сомневался в этом. А потом он с внезапной ясностью осознает причину своего беспокойства. Будущее его цирка выглядит надежным. Скоро он поправит свое материальное положение. Все дело в Тоби. Этот фрагмент головоломки находится не на месте». Он приближается к фургону своего брата с облупившейся черной краской и знакомым запахом химикалий, пристающим к одежде Тоби. Он думает о том, как Тоби наклоняется к нему и отводит глаза о невысказанной печали в голосе брата. Тоби что-то скрывает, но Джаспер вытянет это из него. Если понадобится, он будет наблюдать еще пристальнее. В предыдущий раз, когда он позабыл про Тоби, его мир раскололся пополам. Джаспер достает из кармана золотое кольцо и поворачивает его между пальцами. E.W.D. Эдвард Уильям Дэшвуд. Он вспоминает свой спор с Тоби в тот вечер, когда Дэш познакомился со Стеллой. Повсюду распространились слухи о вечеринках Стеллы и о ее буйных дебошах. Когда мужчины просыпались поутру в женских нарядах или со сбритыми усами, у всех были невероятные истории о ней. «Женщина, породившая тысячу сказок и фантазий», — сказал Дэш. «Я слышал от Томаса, что она носит мужские бриджи и до смерти напоила свою лошадь шампанским. Кто-то даже обронил, что у нее растет борода». «Это невозможно», — воскликнул Джаспер. «Я бы предпочел встретиться с этой шутихой и лично убедиться в этом», — сказал Дэш. Джаспер полагал, что слухи неописуемо исказили ее образ, тогда как на самом деле она была очередной, вполне обыкновенной солдатской женой с извращенными вкусами. В конце концов, в Крыму было полно женщин, и некоторые обладали более скандальной репутацией, чем другие. Путешествующие дамы, утомленные медсестры с пухлыми розовыми руками, маркетантки и судомойки, французские трактирщицы в обтягивающих красных ритузах Гражданские жены, вытащившие белый камешек из мешка с черными камнями и получившие разрешение последовать за своими мужьями. Некоторые офицерские жены оставались на пароходах и пили шампанское, обмахиваясь шелковыми веерами. Другие презирали такой образ жизни и одевались в кожаные костюмы. У них были свои фавориты – мужчины, которыми они особенно любовались во время боя. Иногда подбадривая своих людей перед битвой, Джаспер косился на Дэша и как будто видел собственное лицо, поворачивавшееся к нему. Еще одного шоумена, разыгрывавшего представление на травянистых пустошах. Они вместе убивали русских и увлекались театральными жестами, рубя и протыкая своих противников, как если бы люди были соломенными чучелами на военных учениях. Они ощущали на себе восхищенные взгляды зрительниц, и это превращало убийство в подобие актерской игры. Он полагал, что в отсутствии зрителей видел бы войну по-другому, как нечто реальное, если бы крики до сих пор не раздавались в его воспоминаниях, если бы мертвецы не восставали в его ночных кошмарах. «Сегодня она устраивает прием в своем салоне», — сказал Дэш. Он выглядел жизнерадостным и ребячливым, когда они проникли в палатку Стеллы. Тоби тащился за ними, И Джаспера восхищала, как легко он может вызвать улыбку на лице брата, просто взяв его за руку. Ее палатка была обустроена как турецкий шатер. На полу лежали кокосовые циновки, скамьи были заставлены серебряными чашками с оранжерейными вишнями и сливами, вазами с цветами из папиросной бумаги. Они сидели и потягивали шампанское из мармеладных плошек. Все смотрели на Стеллу и на ее густую бороду. И тогда она запела, как птица. «Спой, как малиновка!» — крикнул кто-то, и она ответила безупречной трелью. «Как соловей!» — крикнул Джаспер. Выражение лица Стеллы стало надменным. Бренди стала погибелью для многих добрых медсестер!» — она взяла лампу со стола. «Теперь оставьте меня бродить по госпитальным палатам с этой проклятой лампой! Сестра, сестра, перестань болтать с этим раненым солдатиком!» а не то он запустит руку тебе между ног быстрее, чем я прочитаю «Отче наш». «Флоренс, Флоренс, Флоренс», дружно затянули мужчины, ударяя кружками по столам. Лишь тогда Джаспер осознал, что война начала сказываться на них. Зима запустила костлявые пальцы в его суставы, пропитала вонью холеры. Как он нуждался в подобных вечерах для восстановления боевого духа, Джаспер обернулся, чтобы поделиться шуткой с Дэшем, но тот глазел на Стеллу. Он не оторвал взгляда от неё, даже после того, как Джаспер пихнул его в бок. А потом он заметил, что она тоже поглядывает на Дэша между чириканьем и тележками с шампанским. «Однажды у нас с Тоби будет цирковая труппа, и она станет звездой представления», сказал Джаспер, и его брат просиял при этих словах. «Мы будем ездить на верблюдах», — добавил Тоби, — «в красных плащах». «Стелла будет летать по канату на трапеции», — сказал Джаспер. «Нет, если я сначала не женюсь на ней», — сказал Дэш и впился зубами в сочную сливу, так что сок брызнул на щеки. «Что за чепуха?» — с улыбкой сказал Джаспер. «Жениться на ней?» Он замолчал, когда Стелла направилась к ним. Джаспер протянул руку, но она увернулась и устроилась под рукой у Дэша, как будто была там с самого начала. Дэш наклонился и поцеловал ее в лоб. В этом жесте было столько нежности, что Джаспер отвернулся. «Ты не сказал мне, что вы уже знакомы друг с другом», заявил Джаспер, «хитроумная псина». «А мы и не были знакомы», — ответил Дэш. Потом она объяснила, что наблюдала за Дэшем, пока он скакал на своем белом коне под холмом Кэткарта. Ей нравилось, как он сражался. Она тоже рвалась в бой, но удовлетворилась наблюдением через подзорную трубу. «А я... Ты видела меня?» — спрашивал Джаспер, но она как будто не слышала его. Стелла и Дэш беседовали так долго, что люди начали ворчать и возмущаться. Им обещали представление, и они хотели увидеть, как всё закончится. Стелла глотнула вина и посоветовала им найти в подвале голодную крысу, которая станцует для них за пенни». А она не мартышка на горячей плите, чтобы плясать под их дудку. Джаспер пытался поймать взгляд Дэша, когда Стелла склонила голову к нему. Он все еще надеялся, что это очередная шалость. В конце концов, он сдался и повернулся к Тоби, намереваясь поговорить с ним. На лице его брата застыло непроницаемое выражение, как будто он совершенно ушел в себя. Это немного испугало Джаспера. Он потряс его за руку, сказал «Тоби!» И его брат заморгал, словно внезапно проснувшись. Тоби завёл речь о фотографиях и о той лжи, которую они показывают, пока Джаспера не одолела зевота. Похоже, Тоби не мог говорить ни о чём другом, поэтому он старался подслушать разговор между Дэшем и Стеллой. полагаю ты хочешь остаться наедине с дамой», — сказал Джаспер, в надежде, что Дэш начнёт возражать ему но возражений не последовало, поэтому они с Тоби вернулись в палатку вдвоем, сонные и одуревшие от шампанского. «Похоже на то, что мы снова вместе», — сказал Тоби. И Джаспер заметил, как его брат прячет улыбку. «Что?» — он хохотнул. «Нет, Дэш просто дурачиться Завтра он будет кататься от смеха. Приударит за бородатой женщиной. Ха -ха -ха». Но его раздражало собственническое поведение Тоби который был явно доволен тем, что Дэш временно предпочел кого-то другого. Выпивка развязал язык Джасперу, и резкие слова приходили легко, даже если он имел в виду другое. «Ты такой чертовски молчаливый, да? Такой бдительный!» «Что? О чем ты думаешь, когда плетешься за нами каждый вечер? Сидишь за столом, словно тупой медведь, и не говоришь ни слова?» Отсутствующее выражение на лице брата только распалило его — Он подобрал палку и швырнул ее в дерево. «Ты похож на громадную!» — он раскинул руки, стараясь подобрать нужное слово. «На огромную тень! А внутри пусто, там ничего нет!» Ему было бы легче, если бы Тоби резко отреагировал на его грубость, даже замахнулся бы на него. Но Тоби лишь опустил голову. борис Черт тебя побери!» — подумал Джаспер. «Покажи свой характер! Больше жизни!» Но, пожалуй, его дружба с Дэшем лишь открыла ему глаза на главный недостаток его брата — нежелание проявлять свою индивидуальность. Тоби так и не стал таким, каким он хотел его видеть. В палатке они молча улеглись на матрасы. В ту ночь Джасперу снились гниющие трупы и мертвая рука, схватившая его за горло. Он проснулся весь дрожа и налил себе стакан Рейнвейна. Он не собирался поддаваться страху, не хотел стать развалиной, как случалось со многими другими людьми, вроде Тоби. Он внушал себе, что они с Дэшем были другими, более стойкими и несгибаемыми. Они сознательно выбрали наслаждение войной, и это был единственный способ пережить ее. Он надел сапоги и вышел наружу еще до того, как проснулся Тоби. Вскоре он обнаружил Дэша и Стеллу, Они ели хлеб с вареным беконом, уютно прислонившись друг к другу. «Я собираюсь жениться на ней», — объявил Дэш. «Он собирается жениться на мне», — провозгласила Стелла. Румяна на ее щеках были размазаны. «Разумеется, так и есть», — сказал Джаспер и бесцеремонно уселся между ними.